Через пару минут незнакомка неуверенным шагом, легко касаясь стен, вернулась в комнату. Если бы не беспомощное выражение лица и не напряженно сощуренные глаза, она была бы довольно привлекательной. А Борин увидел, что черты у нее четкие, правильные, длинная хорошей формы шея, округлые и покатые плечи. Женщина села в кресло и, закинув ногу на ногу, расслабленно откинулась на мягкую спинку. Юра по-достоинству оценил её изящные щиколотки и красивые колени. Ну как же вот так неосторожно, а? Тётка какая-то налетела сзади, торопилась на автобус. Я не удержала равновесие, и вот, она растерянно развела руками. Знаете, самое обидное не это. Я хотела доползти до ближайшего автомата, позвонить мужу, чтобы забрал меня. Иду и спотыкаюсь. Я ж под ногами ничего не вижу. За стену дома держусь. А тут мужчина какой-то, с виду приличный, меня увидел и как начал гнать: "Вот молодая, напилась с утра пораньше, еле на ногах стоит, шатается, пьяница, проститутка" и всё в таком роде. Народ на меня оглядывается, тут же бабки нашлись, любительницы по критиковать молодых, заголосили хором всякую мерзость. Я не выдержала и расплакалась. Представляете? Совсем растерялась, так мне обидно стало горько, и я разрывелась. Ну и сразу же тушь потекла, глаза защепало. В общем, она махнула рукой. Не вижу ничего, слёзы душат. Вот и зашла в подъезд, сижу, реву, что дальше делать не знаю. Со мной в первый раз такое. Вы в первый раз очки разбили, удивился Юрий. Да нет, разбил-то не в первый, но у меня всегда в сумке запасные были. А вот в последний год я всё никак не соберусь вторые очки сделать. Сначала нервничала, боялась, что разобью единственную пару, а потом как-то привыкла, даже и забывать стала, что запасных нет. Вот, допрыгалась. Далеко до вашего метро. Минут 10 средним шагом. Хотите чаю? Может быть, вы голодны? Хочу чаю и есть тоже хочу, впервые улыбнулась женщина. И Оборин заметил превосходные ровные зубы. Но мне ужасно неудобно вас затруднять, хотя до метро я без вашей помощи все равно не доберусь. Ну давайте познакомимся что ли. Меня зовут Ольга. А вас? Юрий. С сосиски будете? Я буду все. Ольга рассмеялась. А как вы выглядите, Юрий? Нормально. Он пожал плечами. Типичная средняя внешность. Вы посидите здесь, пока я поесть приготовлю. Возьмите меня с собой на кухню, попросила она. Я же почти ничего не вижу, так хоть разговаривать с вами буду. Он снова крепко взял её под локоть и осторожно повёл на кухню. Ольга была так близко, что Аборин чувствовал запах её духов, тяжёлый, и дурманище сладки. На миг его кольнуло острое чувство нежности к этой взрослой женщине, которая оказалась в зависимости от него и нуждалась в его помощи и поддержке. "А вы в самом деле меня не видите?" спросил он, усадив её на табуретку и доставая кастрюльку для сосисок. "Очень плохо", призналась она. Вместо лица какой-то расплывчатый розовый блин. Вы, наверное, красивый? Ничего подобного, сердито отозвался он. Я уже сказал, у меня самая обыкновенная внешность. Чем вы занимаетесь, Оля? Я медсестра, а вы? А я на половину юрист, а на вторую половину... неизвестно что. Вообще-то я аспирант юридического факультета, через год закончу диссертацию, а потом что потом понятия не имею. То есть понятно, что я останусь на своей кафедре сначала преподавателем, потом, Бог даст, доцентом. Но точно так же понятно, что на эти деньги нормальный человек прожить не сможет. Уйду в адвокатуру, наверное. А почему не в фирму? Они юристов с руками отрывают и платят хорошо. Да кому я нужен в фирме-то? презрительно скривился оборин. Им нужны цивилисты, хозяйственники, специалисты по договорам, а у меня уголовное право. А переквалифицироваться нельзя? Это же, наверное, несложно.